Эпилог. Глеб. Байкал. Деревня Листвянка. Помоги, помоги, ты нужен мне. Очень. Глеба трясет. Вот вроде несколько ночей подряд ничего не было, и он уже стал думать, что тетя Света и впрямь может ему помочь прогнать кошмары. Но они снова вернулись. И вчера, и сегодня. И зов, казалось, заметно усилился. Только теперь в нем больше пронзительно жалостливого, чем агрессивного. Но Глебу все равно страшно, как никогда в жизни. Казалось, кричит не живое существо, а все болото, окружающее гору, на которой он стоит. Словно оно живое, разумное. И ему плохо. «Иди ко мне, скорее!» Глеб зажимает уши руками, но это не помогает. Голос, кажется, звучит прямо в его голове. Громкость и пронзительность его нарастают. И мальчику хочется самому начать кричать, чтобы только заглушить чудовищный зов. Хочется попросить зовущего замолчать, но глеб откуда-то знает, что если ответить, будет еще хуже. Сейчас зовущий лишь чувствует его, но не видит. А если увидит. Помоги! Дрожь мальчика становится почти лихорадочной. Он хочет бежать, но бежать некуда. Вокруг горы сплошное болото, вернее, море, зелено-буры жижи. Глеб понимает, что это необычная грязь, которая в окрестностях листвянки хватает в дождливое время. По такой не пошляпаешь в резиновых сапогах, как он бывало делал с папой. Нет, это трясина, топь. Папа ему как-то показывал болото тут неподалеку, когда они вместе ходили за грибами. Кочки, камыши, осока, прогибающаяся под ногами земля, а потом: вон там, глеб, видишь? Полянка зеленая, веселенькая такая. Вот это и есть самое опасное место на болоте. Черуса называется. Сразу провалишься, и тебя с головой утянет так, что и не выберешься. Придет время, будешь гулять по лесу сам. Держись от таких мест подальше. Понял? Голос папы и сейчас словно звучит в голове Глеба, и, кажется, ненадолго даже легче становится. Но зовущему, похоже, это не нравится, и его крик переходит в пронзительный виск. «Иди ко мне! Иди! Иди! Иди!» И тут в жиже одно за другим начинают возникать человеческие лица. Не как будто нарисованные, а словно всплывшие из глубин топи. Они появляются на поверхности и делаются выпуклыми. Все они искажены сильным страданием, будто им невероятно больно. Рты раскрыты в крике, и голос зовущего вдруг распадается на множество голосов. И теперь весь этот хор болотных лиц надрывается, глядя, кажется, прямо на глебу. «Ты можешь помочь нам, спасти! Почему же не идешь? Иди к нам, спаси, помоги! Иди к нам, иди к нам, иди, иди!» «Иди!» Глеб кричит, и его выбрасывает из кошмара. Он вновь покрыт холодным потом. Уши, кажется, до сих пор болят от криков болотных лиц. «Не могу так больше!» — шепчет он. «Не могу! Не могу! Не могу!» Он утыкается лицом в подушку, и худенькие плечи мальчика начинают содрогаться в беззвучных, но неудержимых рыданиях. «Вы мне соврали!» — тихо проговорил Глеб, глядя на свои колени. Вы сказали, что монстры трусливые сразу сбегут, если мы будем действовать смело и вдвоем. Я поверил вам, и ненадолго стало лучше. Но потом они... они...» Слезы выступили на глазах мальчика, но он зло хлюпнул носом и вытер глаза запястьем. «Он мужчина, и не будет плакать. Больше не будет. Он должен быть сильным». «Глеб», — попросила тетя Света, — «расскажи мне, что случилось. Монстры вернулись? Когда?» «Вчера». Мальчик снова хлюпнул носом. «И сегодня тоже. Они от меня не отстанут, и я больше не могу слышать их крики». «Расскажи мне свой сон, Глеб», — мягко произнесла тетя Света. «Сегодняшний или вчерашний — неважно. Я хочу понять». Пока Глеб рассказывал, он чувствовал на себе взгляд тети Светы, чувствовал ее боль и сочувствие, а еще растерянность. Она правда старалась, очень-очень, но ничего не могла сделать. «Тетя Света хорошая, она хочет помочь, только не знает как». Зато это знал Глеб. Да-да, он понял, что делать в эту самую минуту. Понял, как можно избавиться от кошмаров и как ему в этом может помочь тетя Света. Тетя Света добрая. Если Глеб ее хорошо-хорошо попросит, она не откажется сделать так, как он говорит. А Глеб умел хорошо просить. У него уже это получалось с соседскими ребятами. Они сначала не хотели ему помогать, но когда Глеб хорошо попросил, сразу передумали. Глеб не рассказывал об этом папе с мамой. Почему-то ему казалось, что им это не понравилось. Глеба это огорчало. Но это же такая мелочь на самом деле, разве нет? И ведь он просил не только хорошо, но и вежливо. И ничего такого плохого. Соседские ребята даже не расстроились. И тетя Света не расстроится. Она очень хорошо относится к Глебу, он же чувствует. С чего бы ей расстраиваться? Глеб? Да. Ты что-то замолчал, задумался? «Да я тут кое-что придумал, тетя Света, только обещайте не огорчаться». «А почему я должна огорчаться?» «Нет, вы мне обещаете, иначе я вам ничего не скажу». Она улыбнулась. «Ну ладно, Глеб, обещаю. Что ты там придумал?» Мальчик посмотрел ей в глаза. «Вот теперь надо просить хорошо». «Я знаю, что у вас есть машина, тетя Света», — проговорил мальчик своим особенным голосом. «Я хочу, чтобы вы отвезли меня в одно место». Это далеко, нужно будет взять с собой еды в дорогу. Если вы это сделаете, хорошо будет всем. Мне, вам, папе и маме. И кошмары мои уйдут. Улыбка тети Светы чуть поблекла. В глазах ее появилось немного странное выражение. Исчезли участие, тревога. Все-все, кроме одного. Желание помочь. Очень большого желания. Конечно, Глеб, как скажешь, думаю, это очень хорошая идея. А еще я прошу вас позвонить папе с мамой и сказать, что сегодня я переночую у вас, потому что вам нужно посмотреть, как я сплю. Я знаю, что неправду говорить нехорошо, но иначе они будут беспокоиться. Зато когда мы туда съездим и все сделаем, все только обрадуются. Вот увидите, очень обрадуются. Вы позвоните папе с мамой и скажете им... «Само собой, Глеб», — сразу ответила тетя Света, не переставая улыбаться, — «это будет наш с тобой маленький секрет. А ты знаешь, куда ехать нужно?» Знаю, тетя Света, я вам покажу. Давайте, будет здорово. Не сомневаюсь даже. Сейчас я позвоню твоим родителям и будем собираться в дорогу. Тетя Света вышла из комнаты. Добрая она все-таки. Глеб так и знал, что если хорошо ее попросить, она не откажет. А папе с мамой он расскажет потом, когда вернется. Они расстроятся, наверное. Может, даже захотят его наказать. Но он им все-все объяснит. И они поймут. А если у него получится, кто станет его ругать? А у него получится. Не может не получиться. Мальчик улыбался. Теперь он верил, что все будет хорошо. Конец первого тома.